Глава пятнадцатая Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он говорил ей, что положение ее невозможно, и уговаривал ее открыть все мужу, в глубине души она считала свое положение ложным, нечестным и всею душой желала изменить его. Возвращаясь с мужем со скачек, В минуту волнения она высказала ему всё. Несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того, как муж оставил её, она говорила себе, что она рада, что теперь всё определится и по крайней мере не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным, что теперь положение её навсегда определится. Оно может быть дурно, это новое положение, Но оно будет определённо, в нём не будет ни ясности и лжи. Та боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что всё определится, думала она. В этот же вечер она увидалась с Вронским, но не сказала ему о том, что произошло между ею и мужем, хотя для того, чтобы положение определилось, Надо было сказать ему. Когда она проснулась на другое утро, первое, что представилось ей, были слова, которые она сказала мужу, и слова эти ей показались так ужасны, что она не могла понять теперь, как она могла решиться произнести эти странные, грубые слова и не могла представить себе того, что из этого выйдет. Но слова были сказаны, и Алексей Александрович уехал ничего не сказав. Я видела Вронского и не сказала ему. Ещё в ту самую минуту, как он уходил, я хотела воротить его и сказать ему, но раздумала, потому что было странно, почему я не сказала ему в первую минуту. От чего я хотела и не сказала ему. И в ответ на этот вопрос горячая краска стыда разлилась по её лицу. Она поняла то, что удерживало её от этого. Она поняла, что ей было стыдно. Её положение, которое казалось уяснённым вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только неуяснённым, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде и не думала. Когда она только думала о том, что сделает её муж, ей приходили самые страшные мысли. Ей приходило в голову, что сейчас приедет управляющий выгонять её из дома, что позор её будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда её выгонят из дома и не находила ответа. Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит её. Что он уже начинает тяготиться ею, что она не может предложить ему себя и чувствовала враждебность к нему за это. Ей казалось, что те слова, которые она сказала мужу и которые она беспрестанно повторяла в своём воображении, что она их сказала всем и что все их слышали. Она не могла решиться взглянуть в глаза тем, с кем она жила. Она не могла решиться позвать девушку и ещё меньше сойти вниз и увидеть сына и гувернантку девушка уже давно прислушивавшаяся у её двери вошла сама к ней в комнату анна вопросительно взглянула ей в глаза и испуганно покраснела девушка извинилась что вошла сказав что ей показалось что позвонили Она принесла платье и записку. Записка была от Бетси. Бетси напоминала ей, что нынче утром к ней съедутся Лиза Меркалова и баронесса Штольц с своими поклонниками Калужским и стариком Стремовым на партию кроккета. Приезжайте хоть посмотреть, как изучение нравов. Я вас жду, кончала она. Анна прочла записку и тяжело вздохнула. Ничего, ничего не нужно, сказала она Аннушке, перестанавливавшей флаконы и щетки на уборном столике. Поди. Я сейчас оденусь и выйду. Ничего, ничего не нужно. Аннушка вышла, но Анна не стала одеваться, а сидела в том же положении. опустив голову и руки и изредка содрогалась всем телом, желая как бы сделать какой-то жест, сказать что-то и опять замирая. Она беспрестанно повторяла: "Боже мой, Боже мой", но не "Боже не мой". Не имере для неё никакого смысла. Мысль искать своему положению помощи в религии была для неё, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощь у самого Алексея Александровича. Она знала вперёд, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для неё весь смысл жизни. Ей не только было тяжело, но она начинала испытывать страх пред новым, никогда не испытанным ею душевным состоянием. Она чувствовала, что в душе её всё начинает двоиться, как двоятся иногда предметы в усталых глазах. Она не знала иногда, чего она боится, чего желает. Боится ли она и желает ли она того, что было или того, что будет? И чего именно она желает, она не знала. Ах, что я делаю? сказала она себе, почувствовав вдруг боль в обеих сторонах головы. Когда она опомнилась, она увидала, что держит обеими руками свои волосы около висков и сжимает их. Она вскочила и стала ходить. Кофе готов. И мамзель с Серёжей ждут, сказала Аннушка, вернувшись опять и опять застав Анну в том же положении. Серёжа? Что Серёжа? оживляясь вдруг спросила Анна, вспомнив в первый раз за всё утро о существовании своего сына. Он провенился, кажется, отвечала, улыбаясь Аннушка. Как провенился? Персики у вас лежали в угольной. Так, кажется, они потихонечку один скушали. Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того безвыходного положения, в котором она находилась. Она вспомнила ту отчастье искреннюю, хотя и много преувеличенную роль матери, живущей для сына, которую она взяла на себя в последние годы. И с радостью почувствовала, что в том состоянии, в котором она находилась, у ней есть держава, независимая от положения, в которое она станет к мужу и к Вронскому. Эта держава был сын. В какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай муж опозорит и выгонит её. Пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь. Она опять с желчью и упрёком подумала о нём. Она не может оставить сына. У ней есть цель жизни. И ей надо действовать, действовать, чтобы обеспечить это положение с сыном, чтобы его не отняли у ней. даже скорее как можно скорее надо действовать пока его не отняли у ней надо взять сына и уехать вот одно что ей надо теперь делать ей нужно было успокоиться и выйти из этого мучительного положения мысль о прямом деле связывавшемся с сыном о том чтобы сейчас же уехать с ним куда-нибудь дала ей это успокоение она быстро оделась сошла вниз и решительными шагами вошла в гостиную где по обыкновению ожидал её кофе и серёжа с гувернанткой серёжа весь в белом стоял у стола под зеркалом и согнувшись спиной и головой с выражением напряжённого внимания которое она знала в нём и которым он был похож на отца, что-то делал с цветами, которые он принес. Гувернантка имела особенно строгий вид. Сережа пронзительно, как это часто бывало, с ним вскрикнул «Ах, мама!» и остановился в нерешительности, идти ли к матери здороваться и бросить цветы или доделать венок и с цветами идти. Гувернантка, поздоровавшись, длинно и определительно стала рассказывать проступок, сделанный Серёжей, но Анна не слушала её. Она думала о том, возьмёт ли она её с собою. Нет, не возьму, решила она. Я уеду одна с сыном. Да, это очень дурно, сказала Анна. И взяв сына за плечо, не строгим, а робким взглядом, смутившим и обрадовавшим мальчика, посмотрела на него и поцеловала. "Оставьте его со мной", сказала она удивлённой гувернантке и не выпуская руки сына, села за приготовленный с кофем стол. "Мама, я я не сказал он, стараясь понять по её выражению, что ожидает его за персик. Серёжа, сказала она, как только гувернантка вышла из комнаты. Это дурно, но ты не будешь больше делать этого. Ты любишь меня? Она чувствовала, что слёзы выступают ей на глаза. Разве я могу не любить его? Говорила она себе, вникая в его испуганный и вместе обрадованный взгляд. «И неужели он будет заодно с отцом, чтобы казнить меня? Неужели не пожалеет меня?» Слезы уже текли по ее лицу, и чтобы скрыть их, она порывисто встала и почти выбежала на террасу. После грозовых дождей последних дней наступила холодная ясная погода. При ярком солнце, сквозившем сквозь отмытые листья, в воздухе было холодно. Она вздрогнула и от холода, и от внутреннего ужаса, с новою силою охвативших ее на чистом воздухе. «Поди, поди к Мариэтт», — сказала она Сереже, вышедшему было за ней, и стала ходить по соломенному ковру террасы. Неужели они не простят меня? Не поймут, как это всё не могло быть иначе, сказала она себе. Остановившись и взглянув на колебавшиеся от ветра вершины осины с отмытыми, ярко блестающими на холодном солнце листьями, она поняла, что они не простят, что всё и все к ней теперь будут безжалостны, как это небо, как эта зелень, И опять она почувствовала, что в душе у ней начинало двоиться. Не надо, не надо думать, сказала она себе. Надо собираться. Куда? Когда? Кого взять с собой? Да, в Москву на вечернем поезде. Аннушка и Серёжа и только самые необходимые вещи. Но прежде надо написать им обоим. Она быстро пошла в дом, в свой кабинет, села к столу и написала мужу. После того, что произошло, я не могу более оставаться в вашем доме. Я уезжаю и беру с собою сына. Я не знаю законов и не знаю, по тому, с кем из родителей должен быть сын. Но я беру его с собой, потому что без него я не могу жить. Будьте великодушны. Оставьте мне его. До сих пор она писала быстро и естественно, но призыв к его великодушию, которого она не признавала в нём, и необходимость заключить письмо чем-нибудь трогательным остановили её. говорить о своей вине и своём раскаянии я не могу, потому что опять она остановилась, не находя связи в своих мыслях. Нет, сказала она себе. Ничего не надо. И разорвав письмо, переписала его, исключив упоминание о великодушии и запечатала. Другое письмо надо было писать к Вронскому. Я объявила мужу, и зала она и долго сидела не в силах будучи писать далее. Это было так грубо, так неженственно. И потом, что же могу я писать ему, сказала она себе. Опять краска стыда покрыла её лицо, вспомнилось его спокойствие и чувство досады к нему заставило её разорвать на мелкие клочки листок с написанной фразой. Ничего не нужно, сказала она себе и сложив пивар, пошла наверх, объявила гувернантке и людям, что она едет нынче в Москву и дочь спринялась за укладку.